Еще один совет, связанный с водой. Встретив ручей или речку, следует помнить, они могут вас вывести к людям. С нами, собственно, так и случилось, хотя, безусловно, это вовсе не правило. Мы прошли фактически по всему руслу реки, от ее зарождения до впадения в Енисей. Об огне. За все время нашей лесной жизни мы засходовали 22 спички. Две из них использовал Леша еще в то время, когда оставались сигареты. Мы тогда прикрикнули на него за такую расточительность, и с тех пор он всегда прикуривал от веточки из костра. На деле выяснилось, что на разведение огня на новом месте у нас уходила одна спичка. Другими словами, того запаса, который у нас оказался, хватило бы на больший промежуток времени. Но учтите, у нас был все-таки опыт, позволявший столь экономно расходовать спички. Дров в тайке, в общем, всегда достаточно. Нередко мы вынуждены были пользоваться совершенно сырыми дровами или даже рубить деревья. Однажды, разведя вой, мы поддерживали его, пока находились на стоянке. Мы не дежурили у костра по ночам, хотя всегда делали на ночь. Заведомо большой запас дров, когда это было возможно. Мы неизменно просыпались по много раз за ночь от холода, возможно, от неудобств, и почти всегда пробуждение оказывалось очень кстати, поскольку костер уже требовал свежей пищи. Таким образом, огонь лучше, удобнее, во всех смыслах практичнее поддерживать. Сильное пламя, как показала наша жизнь, Не может погасить даже ливень. Для разведения огня лучше всего использовать хворост. Хорошо, если есть сухая береста. Сухая сосновая хворя вспыхивает, как порох и моментально прогорает. Она очень удобна для растопки. Зеленая хвоя сосны тоже отлично горит, давая хорошее пламя. А вот и свежие ветви не горят до тех пор, пока в огне не просохнут. А сину лучше не класть в костер, ни сухую, ни свежую, толку мало. А свежая береза, чуть подсохнув, горит хорошо, давая великолепные угли. Огонь в лесу, особенно когда ты голоден, а спать приходится на голой земле, в то время, как уже идут заморозки, великое дело. Не будя нас огня, пришлось бы много хуже. О том, как в тайге можно ориентироваться. В ясную погоду, только по солнцу и звездам, а еще лучше по компасу. Если же этот несложный прибор совершенно случайно остался у вас дома, вместе с запасом тушенки, сгущенки и сухарей, то можно попытаться соорудить устройство, которое сделал Толя. Удобно ориентироваться и по часам. Способ известный. Часы нужно положить так, чтобы часовая стрелка была обращена в сторону Солнца. После этого через центр циферблата и через цифру 1 следует провести мысленную прямую. Угол, который при этом образуется, надо разделить пополам диссектрисы. Она и покажет направление. Юг до 12 часов будет справа от Солнца а после 12 слева. Рекомендую проверить экспериментально, годится ли этот способ для квадратных часов. Лучше всего такой опыт поставить дома, как, впрочем, и первый опыт с часами любой другой конфигурации. Что касается нас, то мы таким способом не пользовались, поскольку Солнце долгое время не видели, а когда оно появилось, мы уже шли вдоль реки и по звездам свое направление. Но в ненастную погоду даже и не знаю, что присоветовать. Чтобы уверенно ориентироваться по мху, по муравейникам, нужен большой опыт. Муравейники, например, чаще всего с северной стороны защищены чем-нибудь кустом или деревом. К тому же северная сторона бывает несколько круче других. Но это далеко не всегда бывает явно. Очень легко ошибиться. Так же, как в случае ориентирования по мху на деревьях. Впрочем, своими соображениями на этот счет я с вами уже делился. Остается только добавить, для определения частей света по мху нужно выбрать обязательно отдельно стоящее дерево. Будто у хвойных деревьев на южной стороне ствола больше натеков смолы. Попробуйте со всей точностью определить. Также можно сказать и о совете определять части света по цветам на кустах. Их якобы больше с южной стороны. Могу заверить, что все эти способы безупречны лишь в том случае, когда у вас лежит компас в кармане. О крови. Крыша над головой — дело большое. Так мы устроены. Даже видимость крова создает ощущение уюта и безопасности. Сначала человеку кровом служили своды пещеры, а позже он и сам начал строить жилище, обнаружив, что на пещеру не всегда можно положиться. Наш кров был прост, примитивен, но от дождя укрывал хорошо. Мы очень легко смирились с тем, что не могли вытянуть ноги во время дождя, поскольку они вылезали из-под укрытия. Прижавшись друг к другу, мы терпеливо пережидали не Настя. Зато такое удобство. На новом месте научились ставить жилище всего за десять минут. Сначала рубили колья, вбивали их в землю, стелили лапник, а свечу березу. Толя любил подложить под себя побольше травы. Мы с Лешей тоже иногда так делали. получилось, в общем, довольно мягко. Не будь пленки, мы бы сооружали обычный шалаш. Крытый лапником он тоже может хорошо защитить от дождя. Вообще надежные укрытие дело первостепенной важности. Сил на его строительство не стоит жалеть. Жизнь в тайге научила, что лучше всего останавливаться на ночь на вершине сопки. Там суша, теплее. Там есть надежда, что поднявшийся ветерок избавит хоть на время от гнуса. Во всяком случае в конце августа так и бывало. Мы ночевали и в распадках, но в скорости убедились, что этого делать не следует. Самые холодные ночи пережили именно там. Вот как будто и все. Хочу сразу сказать, что я не претендую на более или менее полный комплекс полезных советов. Мои задачи страннее и проще, я надеюсь, что наш опыт может оказаться кому-то полезным, несмотря на то, что его ни в коем случае нельзя назвать всеобъемлющим. И, конечно, не следует забывать, все эти советы приемлемы в лишетнее время года. Очень часть из них приводится весной, и осенью тоже. Мы прилетели в Москву, и бородатые, отосявшие, появились домой на протеху друзьям и близким. Уж больно умученный был у нас вид. Все очень живо интересовались нашим таежным житьем-гатьем, после чего я и подумал, что, наверное, было бы полезно написать эту книгу. Утром, на следующий день, мы, как договорились в тайге, пошли в Арагзин. Официанты, бросив дела, наблюдали за нами издали. Мы оказались самыми первыми посетителями. И, видимо, ели как-то не так. То есть официанты, привыкшие видеть всякое, буквально не имели, глядя на нас. Кажется, мы ели много и очень быстро. В конце концов, Едва смогли расплатиться по счету. Здесь дома отступили и растворились бесследно мелкие обиды, державшие меня и Толи. Наши взаимоотношения очень быстро вернулись в норму. И, вспоминая былое, многие удавались как это могли трепать друг другу нежу из-за мелочей, которую теперь вспомнить не можем. Лёша написал стихи про нас, про нашу жизнь. Там есть такие строки. «Ветер унылый, шорох шальной, Снов забытье коротко, Снова и снова стужей зной, Боль и в боку колотье». Читаю и думаю, как будто не с нами все это было.